Аглая Назаровна. Софья узнала о предполагаемом нападении на мызу не потому, что Алёша усовестился и открылся, а потому что Адриан проболтался. Вопрос был на первый взгляд совсем невинным. Скажите, Софья Георгиевна, когда маску нарожи наденешь, можно ли в ней человека узнать, аль нет? Конечно, можно. Тебя я под любой маской узнаю. У тебя нос уточкой, клювиком, словно на него наступил кто-то в детстве. оняет это дело, обиделся Адриан. Мы-то с вами знакомы. А вот если бы вы меня в первый раз в маске увидели, если я, скажем, надомно пойду, чтобы спасти кого или ограбить, так потом можно признать человека, а нет? Это на кого ты собираешься нападать? Да ещё в маске? И Алексей Иванович будет нападать. Адриан попробовал унырнуть от её пронзительного взгляда, понёс какой-то вздор про маскарад. Но Софья уже не слышала Денчика, она бросилась бегом в каюту мужа. Что ты так раскраснелась, душа моя? спросил Алёша удивлённо. Представим себе сосуд с узким горлом, наполненный, скажем, орехами. Если его перевернуть, то орехи закупорят горло и останутся в сосуде. Но если он и сосуд начать резко и неумолимо трясти, то орехи с грохотом повыскакивают из сосуда все до единого. Примерно так же вела себя с мужем Софья. Она вцепилась в него мёртвой хваткой и трясла до тех пор, пока не узнала план нападения во всех подробностях. Правду сказать, Алёша не очень-то и сопротивлялся. Не было в мире человека более надёжного, чем Софья. Но она обладала неким непоправимым недостатком. Она была женщиной, поэтому зачастую логика её была не только непонятна, но и вовсе лишена смысла. Иначе как можно объяснить её категоричную фразу: "Я поеду с тобой, и не спорь". Милая моя, но ведь ты будешь только обузой. Ты не умеешь драться на шпагах. Я плохо представляю, как ты полезешь вверх по верёвке. Я и не собираюсь лазить по верёвкам. Скажи мне только, куда вы собираетесь вести Никиту после похищения? Насколько я поняла, корабля у вас нет. Листок. Брехун. Согласился, Алёша. Мы решили вести Никиту в холм Магеева, в его загородную мызу. Лидаще с вами согласился? удивилась Софья. Видишь ли, Саша назвал Лидащеву место заключения Никиты, но в дальнейшие наши планы мы его не посвящали. Вряд ли он их одобрит. Всё-таки тайная канцелярия. Тогда я тебе скажу. Никиту нельзя вести в холм Магеева, потому что там его схватят через сутки. Алёша крякнул с досадой. Ты не понимаешь. Он подробно принялся объяснять Жене, что устраивая похищение друга, они не совершают ничего антигосударственного. Никита попал под арест по недоразумению, задерживают его на мызе потому, что он ни в чём не признаётся. Однако, если его выкрасть, то во второй раз его не за что будет арестовывать. Тайной канцелярии нужен сокромоза, а не как не Никита. Софья с глубоким сомнением смотрела на мужа. Откуда мы можем знать, что на самом деле нужно тайной канцелярии? Его нельзя вести в холл Магеева. Его надо вести к черкасским, вот что. Я поговорю с глаей Назаровной, она не откажет. Ты усложняешь, зачем посвящать в нашу тайну лишних людей? Только и нашёл, что возразить Алёша. И ещё. Вы оставляете на берегу пустую карету. Это плохо. Как ни без людин Екатеринговский парк. Всегда может найти снегодей, который позарится на чужое добро. В карете буду сидеть я. Видишь ли, душа моя, Алиша старался изо всех сил говорить спокойно. Ещё хуже будет, если выше упомянутый негодяй позарится на тебя. Тогда, как говорится, чёрт с ней к карете. Не ругайся, как не стыдно. В карете я буду не одна. Мы поедем с Марией, и в руках у нас будут пистолеты. Алёша тихо застонал. А в кустах мы посадим маменку, чтобы в случае чего сбегала за полицейской командой. Можно и детей прихватить для отвода глаз. Пусть себе играют на берегу. Софья не обиделась, переждала, пока Алёша израсходует весь запас насмешек, после чего сказала важно: "Твой сарказм неуместен". Но тут же сбилась с высокого тона, зашептала поспешно: Дай святое честное слово, что никому, ни одной живой душе, ни словом, ни жестом, понимаешь? Мария. Никита. Она нагнулась к уху мужа и шепнула ему сердечную тайну Марии. Да про эту тайну кричат все вороны в нашем саду, рассмеялся Алёша. Не вороны, а соловьи, ласково улыбнулась Софья. И не кричат, а поют. Алёша понял, что побеждён. Однако немало душевной работы понадобилось ему, чтобы понять, что не из каприза или упрямства придумала Софья и дом князя Черкасского, и себя в карете на берегу. Наверное, она права. Никиту надо хорошо спрятать, а потом подумать, как вывести его за пределы России. Софьей тем временем направилась к Аглае Назаровне. Кто такой князь Черкасский, и супруга его Аглая Назаровна, и какую роль Сиграли они в жизни Алексея и Софьи, мы уже поведали читателям, поэтому не будем повторяться. Аглая Назаровна, горячая, властная и больная дама, проживала в богатом своём особняке посреди обширного парка. Примирение с мужем несколько укротило её бешеный нрав, и хотя она также искала справедливости, это выливалось теперь не в судилище, в тронные залы, где она наказывала и миловала дворню, а в широкую благотворительность. Она жертвовала деньги на госпитали, дома призрения, монастыри. Тяжёлые припадки мучили её теперь крайне редко, однако ноги оставались по-прежнему неподвижны. С князем они жили как и раньше, каждый на своей половине, и столовался и ночевал, но раз в неделю, в четверг, Черкасский удостаивал супругу продолжительной беседой. Соглаенназаровна готовилась к этой беседе как к выходу в свет, и платье лучшее И над причёской парикмахер не менее часа колдовал. Кресла, восседавшие в нём барыни, несли на половину князя с торжественностью, подобающей разошедцо царице Савской. Беседы их носили учёный и познавательный характер. Говорили о философии, искусстве, и всё это придуманное и освоенное на западе за многие столетия, князь словно примерял на торс родного отечества, придирчиво размышляя, А удобно ли будет России жить и дышать в этих одеждах? Прикованная болезнью к креслу, Соглаенна Заровна не чужда была чтению, но книжки любила изысканные и понятные, про любовь, про томных дам и чувствительных кавалеров. Беседы с князем требовали знакомства с другой литературой. Что ты не сделаешь для любимого человека? Уже то хорошо, что ей уготована роль слушательницы, но чтобы поддакнуть в нужный момент, и изобразить на лице понимание, ей приходилось корпеть над фолиантами, взятыми из библиотеки князя. В тот момент, когда явилась Софья с визитом, когда яназаровна с трудом продиралась через сочинения Самуила Пуфендорфа, юриста и историка из Лейпцига. У янок на низенькой скамеечке сидела карлица Прошка с бумагой на коленях и чернильницей на шее, дабы заносить на лист пересказанные хозяйкой особо важные и понятные мысли учёного немца. Однако усталость была, злоба была, а мыслей понятных не было, сплошной чистый лист бумаги. Книга Пуфендорфа была упомянута князем как важнейшая, потому что сам Пётр Великий радел о её переводе. Состояла она из двух трактатов, из коих первый, о должности человека и гражданина, был переведён на русский ещё при жизни государя, а второй а вери христианской был императором отринут как ненужный для России это была серьёзная беда для оглаинозаровны в первом трактате она ничего не понимала а во второй кажется вполне доступный её разумению мало того что описан по-немецки так ещё готическим шрифтом мука да и только появление софьи было воспринято с истивой радостью гостья была не только приятна и умна Она освобождала хозяйку от непосильной работы, давал возможность расслабиться и узнать, что происходит в мире за высокой узорчатой оградой её парка. Немедленно был сервирован стол, всё скатерть заставили всевозможными сладостями, фруктами, орехами и даже венгерским вином в длинных бутылках. Разговоры меня к вам секретный, начала Софья. Из комнаты были тотчас высланы все слуги. И только карлица Прошка осталась сидеть у барских ног, от неё таиться было так же глупо, как от собачки шпица, дремнувшей в кресле. Софья решила ничего не скрывать от своей знатной благодетельницы. Аглая Назаровна могла быть вздорной, крикливой, нелепой, обидчивой, то есть необычайно трудной в общении, но слово честь было для неё законом, и она не была трусихой. Рассказ Софье Книги не слушала, как волшебную сказку. Лоб её собрался морщинами, нежные мешочки под глазами взволнованно дрожали, а масластая в карих крапинках рука и щипала карлице всё запястье. Заметив крошки муки, Аглая Назаровна разозлилась. Видишь, не в себе я. Отойди. И когда карлица поспешно исполнила приказание, она тут же налила себе вина и успокоилась, готовая с полным вниманием слушать Софью. Когда рассказ был кончен, книги не сказала: "Какая коянство у нас в России случается. Вот бы послушал эту историю покойный Пуфендорф. Интересно узнать его мнение. А то ведь всё мудрствуют, что ни слово то загадка. Право не зависит от законов вероисповедания", произнесла она нараспев. "А должно согласовываться только с законами разума. Да ведь это чушь!" Вы так думаете? вежливо улыбнулась Софья. Почему? А потому что турка надобно судить по одним законам, а православного по другим. Турку богом горем разрешён чего? А русскому полагается единый супруга. Это, конечно, так, но причём здесь? Дружок ваш арестованный, перебила её княгиня. А при том, что слыхала я, великая княгиня, да мужского пола большая охотница, Это никак не по-христиански. Чалка юношу. Как ты говоришь его фамилия? Князь Никита Ленев. Софья понизила голос. И сознаюсь вам, ваше сиятельство, мы решили его похитить. Да-да. Только вести его после похищения некуда. К нему в дом нельзя, к нам тоже опасно. Вы понимаете? Откуда мне знакома эта фамилия? Ну как же, у него камердинер есть Гаврила. известный лекарь и парфюмер у меня испрячим. Глаза Аглаи Назаровны покошачьи сверкнули. Князя во флигель дальний, что у пруда, а Гаврилу в моих покоях. Заслышав про Гаврилу, карлица Прошка подошла к столу поближе и заулыбалась. Она хорошо помнила, как 4 года назад камердинер князя Оленева был пленником и благодетелем этого дома. Он был привезён сюда силой, дабы свести прыщи с хозяйских щёк, появившиеся от его же кухонной мази, но по воле провидения стал лечить не только кожу, но и душу Аглаи Назаровны. Как-то во время припадка княгини, Гаврила, не взначай обронил фразу: "А ножки-то у них двигаются?" И с тех пор лелеяла крошка надежду, что настанет светлый миг, и Гаврила, как посланец Божий, войдёт в их дом. и излечит хозяйку от пролеча. А долго ждать-то? деловито спросила Аглая Назаровна, щёки её малиново рдели от нетерпения. Сможете ли вы всё сделать толком? Может, мне на каменный нос дворню послать с ружьями? Мы эту бестужевскую мызу приступом возьмём. О, нет, умоляю вас, успокойтесь. Всё надо сделать очень тихо и тайно. Вы поверьте мне на слово. И спасибо, спасибо за тёплые слова. Когда Софья ушла, Прошка опять нацепила чернильницу на шею и положила перед Барни трактат по Вендорфа, но та отмахнулась от книги с явным облегчением. Немцам убрать. Создаётся мне, что в этот четверг мы с князем будем обсуждать совсем другие темы. Я ему своими словами поведаю о должности человека и гражданина в родном отечестве. А уж он пусть рассудит.